В тот день патруль, в составе которого были Кай, ходивший уже вторым фланговым, Герб, Рах, Грев, Лис, опытный рыцарь громадного роста, известный своей почти нечеловеческой силой. И Старх, молодой парень, на год или два постарше Кая, но только пару месяцев назад пришедший из укрывища, ночевали в лесу тысячи клинков. Рано утром они вышли из крепости – а в полдень, достигнув гнилой топи, нарвались на трех пылающих прыгунов. Герб, старший в патруле, мгновенно перестроил болотников в звезду боевой строй, позволяющий рыцарям держать круговую оборону. Причем троих, занимающих передовые позиции, поддерживали трое стыльного кольца. В битве с пылающими прыгунами выбирать тактику нападения не имело смысла. Эти твари кидались в атаку, едва завидев противника. Битва оказалась короткой, но яростной. Прыгунов уничтожили за несколько минут. Потерь среди рыцарей Ордена Болотной Крепости не было. Греву досталось от мощных челюстей твари, прыгун едва не отхватил ему ногу, но прочный доспех выдержал, и рыцарь отделался двумя громадными синяками. Астарху опалило лицо ядовитой слюной. Ближе к вечеру возле леса тысячи клинков Арах сбил болтами из тяжелого арбалета четыре крылатые гадюки. В каждом патруле полагалось находиться только одному рыцарю, как правило, это был старый и опытный болотник, при котором, помимо стандартного вооружения, был еще и арбалет. Болотникам повезло, налетевшая на них стая насчитывала всего около десятка особей. Потеряв четверых товарок, гадюки ударились в бегство обратно к порогу. Крылатые гадюки нападали с воздуха. Каждая тварь в отдельности особой опасности не представляла, но они появлялись всегда стаями. Легче всего их было сбить издали, но сложность была в том, что снизу твари защищали мощные пластины, между которыми угодить стрелой или болтом мог далеко не каждый, потому что зазоры появлялись и исчезали почти мгновенно. Подчиняясь движениям мускулов, широченных крыльев и лап, вооруженных острыми, истекающими смертельным ядом когтями. После этой схватки Кай положил для себя удвоить тренировки с луком и арбалетом. Как выдастся для этого, конечно, свободное время. Ночевали в чаще леса тысячи клинков, с трудом отыскав небольшую качковатую полянку среди плотно стоящих друг дружке ноженосцев. Деревьев с кривыми ветвями, на которых вместо листьев торчали кривые плоские шипы, похожие на охотничьи ножи. Поспать болотникам удалось всего несколько часов. Среди ночи все шестеро проснулись почти одновременно. Каждый почувствовал, как неестественно быстро потеплел воздух. Секущий ползень сразу узнал Кай и крепче перехватил ручку щита. Рыцари вскочили на ноги, обнажив мечи и выстроились кругом, в центре которого встал герб. В руках старика не было меча, и щит он не снимал со спины. Герб развел руки в стороны, кончики пальцев его засветились багровой кровью, сияющими каплями магическая субстанция падала на черную землю, из-под которой, все нарастая, стало раздаваться мерное гудение. Десять ударов сердца, кроме этого гудения, ничего не было слышно. Потом, вдруг, вокруг болотников взорвалась земля. Из нее, разбрызгивая черные комья, мгновенно выросли длинные, зазубренные лезвия на мощных, покрытых грубой бурой шерстью конечностях. Невероятно сильные удары обрушились на рыцарей. Пятеро болотников, на каждого из которых приходилось по два-три лезвия, подняв щиты, отражали удары. Им оставалось только обороняться – Длина лезвий превышала высоту человеческого роста, а многосуставчатые конечности, на которых лезвия крепились, искривленными корягами вздымались много выше деревьев-ноженосцев. Удары усиливались раз за разом. Поляна стала похожа на гигантскую ладонь уродливого великана, сжимавшего когтистые пальцы, чтобы раздавить попавших на нее людей. Тело секущего ползня непропорционально маленькое, скрывалась, постоянно перемещаясь под землей. Немалого труда стоило увидеть его. Герб, стоявший посредине ладони и напряженно глядевший в землю, неожиданно вскинул вверх руки, будто что-то увидел среди содрогающихся и урчащих подземным гулом кочек. Кисти рук старого болотника вспыхнули ослепительным, режущим глаза светом. И он свел ладони над головой, и из них... Полыхнул кверху ярко-алый, заостренный луч, напоминающий меч. Немедленно ни секунды герб вонзил луч в землю. Он попал, потому что промахнуться не мог. Земля всколыхнулась так, что половина патрульных повалилась с ног. Отчаянный, полный ужасной боли вопль вырвался из-под земли. Зазубренные лезвия судорожно вытянулись к черному небу, мелко забились в агонии, И снова втянулись в землю. Несколькими ударами сердца позже, из ям, куда ушли лезвия, ударили фонтаны черной крови. Остаток ночи рыцарям пришлось досыпать в липкой, зловонной грязи, в которую превратилась разрыхленная, обильно политая черной кровью твари земля поляны. Следующий день выдался труднее предыдущего. Болотники двинулись заданным маршрутом по северному краю черных протоков, узких, соединенных между собой озер, образованных бившими из глубины топи ручьями. Под ногами рыцарей скрипел черный мутно-прозрачный лед, под толщей которого неслись, сталкиваясь упругие струи быстрого течения, многократно меняющегося в течение дня. Утром на патруль дважды налетала большая стая крылатых гадюк около полусотни особей. Осмелевшие от своей многочисленности твари, не обращая внимания на свистящие в туманном болотном воздухе болты раха, обрушивались сверху на болотников, пытаясь достать их ядовитыми когтями и длинными, точно у волков, пастями, утыканными острыми зубами, также выделявшими ядовитую слюну. Результатом первой схватки стало пять тварей, убитых из арбалета рахом, и еще четыре «Мечами и магия стальных болотников». Когда гадюки атаковали во второй раз, Кай изловчился особым свистом сбить трех тварей на землю, где и добил их мечом. Использование свиста повлекло за собой и другие последствия. Стая крылатых гадюк на какое-то время потеряла способность ориентироваться. Монстры заметались в воздухе, натыкаясь друг на друга. Несколько упали – и были тут же уничтожены. Рах выпустил в цель оставшийся у него запас зарядов и убил более десятка гадюк. Остальные с пронзительными воплями скрылись в клубах тумана. «Трурий хорошо тебя выучил», – сказал на это Герб, подойдя к Каю после боя, пока другие осматривали оружие и доспехи в поисках повреждений, а Рах выдирал болты из неподвижных туш гадюк. «Был бы он жив, мы бы успели больше», – ответил Кай. И присел на землю, завернувшись в широкий плащ из волчьей шерсти. Плащи полагались болотникам на холодное время года и выдавались в арсенале. От использования особого свиста голова его кружилась, а руки ощутимо дрожали. И очень хотелось есть. По опыту Кай знал, что должно пройти не менее двух часов – прежде чем он полностью придет в себя. «Когда противников много, а у тебя лишь нож», проговорил, глядя на парня герб. «Неразумно было бы метать нож в одного из врагов. Останешься безоружным. Понимаешь, о чем я?» Кай понимал. Его навыки особого свиста были еще слишком слабы, чтобы применять их в дозорах. Если бы схватка продолжалась еще несколько минут, и он не был прикрыт патрульными, он бы погиб. Рыцари продолжили путь. На краю гнилой топи они были атакованы стаей тварей, подобных которым еще не видели на болотах. Жуткие создания, похожие на чудовищную помесь собак и рыб. лупоглазы, покрытые тусклой чешуей и с огромными мелкозубыми пастями, извергающими вонючую слизь, Они передвигались абсолютно бесшумно, точно перебирали тонкими мохнатыми лапами не по болотной грязи, а по воздуху, и, нападая, не издавали никаких звуков. Должно быть, магия тварей заключалась в том, что их невозможно было увидеть, пока они не подбирались вплотную. Чудовища словно соткались из тумана позади цепи. Здоровяк Лис, первым заметивший врага, мгновенно оценил ситуацию. Вместо того, чтобы принять оборонительную позицию, он предпочел с громким криком ринуться в битву, прикрывая товарищей. Рыцарь успел поразить лишь одну тварь, разрубил ее своим громадным двуручным мечом надвое и тут же был растерзан в клочья. На применение магии времени не осталось. Молниеносно перестроившись в клеще, рыцари вступили в бой. Ожесточенно работая мечами, они медленно затянули стаю в кольцо, и уничтожили до последней твари. Победа досталась дорогой ценой. Кроме лиса погиб старх. Рыбы-псы словно не чувствовали боли от ран, клинки рассекали их тела, но твари, волоча за собой сизые внутренности, с неиссякаемой энергией бросались на рыцарей, и только рассеченные на куски замирали, да и то не сразу. В какое-то время отрубленные конечности еще дергались, Судорожно хватая болотников за ноги, мощные челюсти на отсеченных головах злобно клацали. После схватки рыцари не говорили. Не стоило тратить силы на пустые разговоры. Им оставалось еще преодолеть гнилые топи, чтобы к вечеру вернуться в крепость. Кая пошатывала. Он уже несколько раз проклял себя за то, что решил использовать особый свист. Рах сумрачно молчал помогая Греву перевязывать трепицей изрядно порванную ногу. Герб, несмотря на возраст, он, кажется, вымотался меньше других, взвалил на плечи тело Старха, и патруль, почти общим поклоном память павшего товарища, двинулся дальше. От Лиса остались одни кровавые клочья, поэтому Рах захватил с собой лишь его меч. Не для того, чтобы вместо тела предать его черной озерной воде, а для того, чтобы оружие послужило кому-нибудь еще. Четверо шли по кочкам, поросшим хом, между кривыми деревцами, огибая лужи со смрадной стоячей водой. Патруль возвращался в крепость. Белесый туман окутывал мрачные болота, скрывая от рыцарей окружающий мир, и мир этот изменялся все больше и больше по мере того, как газ солнечный свет». Позади все чаще вспыхивал многоголосый шум, в котором опытное ухо легко различало визг и нечеловеческий хохот пылающих прыгунов, низкий, стелющийся по земле рык дробящего увольня, яростный клёк от крылатых гадюк, шипение гадкого дикобраза и вопли других тварей, уже вышедших на охоту, но до поры до времени прячущихся в тумане. Этот туман искажал звуки – Но Кай ясно различал расстояние, которое отделяло поредевший патруль от тварей. Ближе всех был дробящий уволень, но и он находился по меньшей мере часах в двух ходьбы по направлению к порогу. Болотники шли к крепости, не на йоту не отклоняясь от заданного маршрута, но Кай не мог отделаться от ощущения, что они бегут с поля сражения, а сзади их настигают торжествующие полчища врагов. «Скверно», – проговорил герб, идущий рядом с парнем. «Не припомню, чтобы на болотах было так скверно». «И что хуже всего, с каждым часом становится все сквернее. Сдается мне, что не пройдет и пара дней, как мы уже не будем выходить в дозоры. Твари осадят крепость. На моей памяти такого не бывало. Но история нашего ордена знает два подобных случая». «Позволь мне понести Старха». Обратился к нему Кай. «Моих сил хватит еще на три четверти часа», – мгновенно подсчитал старик. «К этому времени ты отдохнешь от своего свиста, а я почувствую усталость».